Глава десятая. «Лея Хейл, ну что же вы сидите прямо на полу?» Ко мне подошла Милли и помогла встать. После того, как я выбежала из кабинета Торина, зашла в первую попавшуюся комнату и не смогла сдержаться. Слезы нахлынули волной. Вспомнилось все. Утрата отца, мачеха, которая меня сосвету сжить хотела, непутевый новоявленный муж — Все разрушается и рассыпается на глазах. И что самое обидное, помощи ждать неоткуда. Я понимаю, что мне нужно взять себя в руки, собраться с силами и быть стойкой. Но сейчас я не могу. Слезы текут рекой, а тело дрожит. Я всхлипываю и совершенно не могу контролировать себя. Забиваюсь в угол с надеждой, что меня не найдут, и полностью отдаюсь эмоциям. Внутри огромная дыра, будто мне вырвали сердце. Меня продали, отдали как вещь, выбросили как ненужную игрушку. И теперь я пытаюсь выжить, понять, что делать дальше, однако совершенно не пойму, куда двигаться. Не понимаю, как смогу это пережить. Торин – монстр, чудовище. Он меня будто подчинил своей воле. Я не могла сопротивляться, не могла даже шевельнуться. Мое тело и мысли были подчинены ему». «На что же он способен, если так легко мог контролировать?» «Лея Хейл!» Я снова услышала голос Милли и начала быстро вытирать слезы, хотя мои опухшие красные глаза не скрыть так просто. «Пойдемте, Лея Хейл!» «Ну что же вы тут плачете?» «Давайте я вам ванну расслабляющую сделаю. А еще сегодня приготовили невероятный десерт!» Я позволила Милли меня увести. Слабость накатила такая, что хотелось скорее лечь спать, но настырная Милли не позволила. Она сделала для меня пенную ванну, которую наполнила ароматными маслами. После водных процедур я расслабилась и невольно успокоилась. У меня есть еда, крыша над головой и даже очень хорошие условия для жизни. Может, и зря я расстраиваюсь. «Милли?» — спросила я, когда вышла из ванной комнаты, обернувшись в пушистый халат. «А что ты знаешь о капитане Хейли? Ну, о его способностях?» «Он дракон», — Милли усадила меня за столик и начала расчесывать мои волосы. «На Шихаб-Ин их называют лун. Говорят, что драконы очень сильные. Драконами рождаются только от пар лордов Шихаб и землянок». «Землянок?» — проговорила я тихим голосом. «Милли, ты серьезно?» «Да, я абсолютно уверена». «Только землянки могут родить наследников», – закивала Милли. «А еще что о нем знаешь?» «Немного. Я слышала, что он будущий правитель Шихаб-Ин. Ну, это я рассказывала. Он не вступил в должность сразу, как планировалось. Захотел для начала послужить родной планете и получить звание. Достойное желание». «Капитан Торин невероятный», – улыбнулась Милли. «Он сильный, смелый, а еще говорят, что он обладает способностями». «Какими способностями?» – заинтересованно проговорила я. «Милли, тебя вызывают в столовую!» Неожиданно раздался женский голос, и я подскочила. «Кто это?» – спросила я. «Это Джи», – махнула рукой девушка. «Искусственный интеллект крейсера. Я побегу, но скоро вернусь». «Спасибо тебе, Милли, я буду уже спать». Милли убежала, а я посмотрела на аппетитный ужин, который она оставила, однако даже не захотела к нему притронуться. Скинула халат и надела тонкую пижаму. «Такой одежды у меня никогда не было. Если я тут пленница, то надо отдать должное, обо мне заботятся. Меня кормят и хорошо одевают. На вулкане у меня ничего подобного не было». «И я могла только мечтать о хорошей одежде и качественной еде. Вот только теперь все это меня совершенно не радует». «Новоявленный муженек не оправдал надежды и мечты?» — раздался голос Джи. «Ты о чем?» — я села на постель и посмотрела по сторонам. «Странно разговаривать, когда не видишь своего собеседника. Будто сходишь с ума и слышишь голоса в своей голове». «Дракон, капитан, красивый мужчина, а ты нос воротишь. Чем он тебе не угодил?» «Слушай, Джи, я не знаю твоих приоритетов на жизнь, но вышеперечисленного недостаточно, чтобы я упала в его объятия. Я другого воспитания и не бросаюсь к мужчинам только из-за пары платьев и ужина. А если я скажу, что он богат и имеет очень большую власть? Он очень богат. Я не спешила и не спешу замуж». А если я скажу, что могу помочь тебе сбежать? А вот это уже интересно. Шепотом произношу я и совершенно не верю, что мне могло так повести. По-любому есть какой-то подвох.